которые шумным роем велись над ворохами крыжовника и нахально садились ей на нос и на губы. Сквозь полуотворенную дверь из соседней комнаты, не переставая, доносился сухой и короткий кашель, от времени до времени разрешающийся мучительной экспекторацией. Арина Петровна остановилась в нерешительной позе, вглядываясь в сумерки и как бы выжидая, что предпримет улитушка ввиду ее прихода. Но улитушка даже не шевельнулась, словно была уже слишком уверена, что всякая попытка подействовать на больного останется бесплодной. Только сердитое движение скользнуло по ее губам, и Арине Петровне послышалось произнесенное шепотом слово «Черт!». «Ты бы, голубушка, вниз пошла!» – обратилась Арина Петровна к улитушке. «Это еще что за новости?» – огрызнулась последняя. «Мне с Павлом Владимировичем говорить нужно – ступай. Помилуйте, сударня, как же я их оставлю? А ежели что вдруг случится, не подать, не принять?» «Что там?» – раздалось глухо из спальны. «Прикажи, мой друг, у уйти. Мне с тобой переговорить нужно». На этот раз Арина Петровна действовала настолько настойчиво, что осталась победительницей. Она перекрестилась и вошла в комнату. Около внутренней стены, подальше от окон, стояла постель больного. Он лежал на спине, покрытый белым одеялом, и почти бессознательно дымил папироской. Несмотря на табачный дым, мухи с каким-то ожесточением налетали на него, так что он беспрестанно то той то другой рукой проводил около лица. Это были руки до такой степени бессильные, лишенные мускулов, что ясно представляли очертания кости, почти одинаково узкой от кисти до плеча. Голова его как-то безнадежно прильнула к подушке, лицо и все тело горели в сухом жару. Большие круглые глаза ввалились и смотрели беспредметно, как бы чего-то искали. Нос вытянулся и заострился, рот был полуоткрыт, он не кашлял но дышал с такой силой, что, казалось, вся жизненная энергия сосредоточилась в его груди. «Ну что? Как ты сегодня себя чувствуешь?» – спросила Арина Петровна, опускаясь в кресло у его ног. «Ничего. Завтра. Ты бишь сегодня. Когда это лекарь нас был?» «Сегодня был лекарь. Ну, значит, завтра». Больной заметался, как бы селись припомнить слово. «Встать можно будет?» – подсказала Ирина Петровна. «Дай Бог, мой друг, дай Бог!» Оба замолкли на минуту. Арине Петровне хотелось сказать что-то, но для того, чтобы сказать, нужно было разговаривать. Вот этого-то именно разговора и не могла она никогда найти, когда была с глазу на глаз с Павлом Владимировичем. «Иудушка!» живет спросил наконец сам больной что ему делается живет до да поживает чай думает вот братец павел умрет и еще по милости божей измене мне достанется и все когда-нибудь умрем и после всех имения пойдут законным наследником только не кровопивцу собакам выброшу они ему случай выходил отличный Сам Павел Владимирович заговаривал. Арина Петровна не преминула воспользоваться этим. «Надо бы подумать об этом, мой друг», — сказала она, словно мимоходом, не глядя на сына и рассматривая на свет руки, точно они составляли в эту минуту главный предмет ее внимания. «Об чем? Об этом. А вот хоть бы насчет того, если ты не желаешь, чтобы брату имение твое осталось». Больной молчал. Только глаза его неестественно расширились, и лицо все больше и больше рдело. «Можно бы, друг мой, и то в соображении взять, что у тебя племянницы-сироты есть. Какой у них капитал? Ну и мать тоже», — продолжала Арина Петровна. «Все, иудушки спустить успели». «Как бы то ни было, знаю, что сама виновата. Да ведь и не Бог знает, какой грех. Думала тоже, что сын». Да и тебе бы можно не попомнить этого матери. Молчание. Что же? Скажи хоть что-нибудь. А вы как скоро собираетесь меня хоронить? Не хоронить, а все-таки. И прочие христиане. Не все сейчас умирают, а вообще... То-то вообще. Вы всегда вообще думаете, что я и не вижу. Что же ты видишь, мой друг? «А то и вижу, что вы меня за дурака считаете. Ну и положим, что я дурак, и пусть буду дурак. Зачем же приходите к дураку? И не приходите, и не беспокойтесь!» «Я и не беспокоюсь. Я только вообще, что всякому человеку предел жизни положен. Ну и ждите!»